Глава 18 Летопись, сия, есть твари божьих слуг измышления, недалекие умы смущающие. Нет в ней ни слова истины, только хула Господу двоединому, да подстрекательства на деяния непотребные. И у кого найдут онную крамулу, того надлежит в пыточных застенках расспросить с пристрастием, где, от кого и когда ее получил, и кому о ней поведать успел, после чего передать отступника ерам для очищения телесного и духовного, а имущество его отписать храм. Свод закона в царствие Игрова. Джай проснулся первым, хотя делать это ему совершенно не хотелось. Голова притворялась чугунной гирей, глаза словно насыпали песку, на спине лежал мешок с опилками, а ноги, похоже, валялись отдельно от тела. Парень с кряхтением перевернулся на бок, и мешок с недовольным урчанием соскользнул вниз. Когда костер угас, озябший кис нашел себе другой источник тепла. Утро не просто показалось паршивым, но и было таковым. Горец неподвижно лежал в той же позе, жалкий и, кажется, еще больше осунувшийся. «Эй, ты как?» – не выдержав, тронул его за плечо Джай. Сорочьи ресницы дрогнули. Эртар с трудом облизнул губы и чуть слышно прошептал. «Я умираю!» Фальшивые слова ободрения застряли у обережника в горле и правильно сделали – «Хочу отлить!» Уже более нормальным тоном закончил горец и полностью открыл глаза. «Поможешь встать?» «Подожди!» Джай растерянно оглянулся на спящего по другую сторону кострища Брента, сомневаясь, можно ли раненому вообще шевелиться, не то что куда-то идти. Но неугомонный горец уже приподнялся на локтях, пришлось скорее подхватывать его подмышки. «Ну уж нет, больше ждать я не могу, и здорово же выдрыхнуть!» Эртар еле держался на ногах, и Джаве проще было отнести его в кусты, но обережник, щадя самолюбие друга, пытался валять эти восемь шагов почти самостоятельно. Что там у него с боком, разобрать не удавалось. Жрец обмотал его разорванной на полосы рубашкой, сквозь которую еще вчера проступило здоровенное пятно, успевшее побуреть и засохнуть. Но горячки у сороки не было, да и шатался он больше от слабости, чем от боли. Когда парни вернулись назад, Бренд уже раздувал угли. Точнее, а бы как бросал сучи на пепелище, а те так резво обрастали рыжими лепестками, словно им помогали кузнечные мехи. На Эртара жрец Хеле глянул, а бережнику и того не досталось. Напоенный и уложенный на прежнее место горец тут же перевернулся на бок и с мальчишеским азартом поинтересовался: "Ну что, ты ее нашел?" Бренд посмотрел на Эртара подольше с намеком. Увы, даже если бы жрец плясал по поляне с в зубах, на нахальное дитя гор это не произвело бы ни малейшего впечатления. «Рассказывай давай!» — поторопился Рока. «Нет», — нехотя признался Брент, — «это была грубая подделка. Цвирт хотел замести следы своих злодеяний и заодно порочить наш орден». «Плохо». «Как точно подмечено», — скривился обережник. Сейчас, когда все неприятности остались позади, злость на жреца нахлынула с новой силой. Злодеяние, ишь ты! Сектант недобитый, во всем у него Геры виноваты. Благодарить Брента за спасение Джай тем более не собирался. Если бы тот не бросил их возле мельницы, драки с разбойниками вообще бы не было. Вздохни еще это укоризненно и головой покачай. Ах, нехорошие мальчики, позорят светлое имя тваребожцев. Мужчина действительно вздохнул в сторону Джая. «Я имел в виду плохо, что настоящих жрецов в Игросельце и Арите не осталось. Боюсь, в других городах тоже». «Ну и хвала игру!» – буркнул парень. «Тут от тебя одного куча неприятностей, причем навозная». «А как ты выбрался из мельницы?» – не отставал Горец. «Через дверь». За ночь настроение жреца ничуть не улучшилось, разве что тщательно скрываемая паника сменилась хладнокровием удавленника. «Потайную?» «Заднюю». С той стороны лежала тень, а в нее смотрели только внимающие. Брент отряхнул ладони от коры и уставился в огонь, не собираясь вдаваться в пояснение. Но горец рассудил, что о жреческих уловках можно выспросить и потом. Сейчас более интересные вопросы подпирают. «И нас пошел искать, да?» «Вас? Да на кой игр вы мне сдались?» «Ты же не веришь двуединого!» Ехидно напомнил Джай. «Да, не верю. Я им ругаюсь». Бренд с чувством помянул игры еще раз куда не потребнее. «Я просто побродил по городу до Верхолуния, убедился, что тайных знаков там давно уже никто не оставлял, и двинулся дальше». «Чего ты сегодня злой такой, а?» пристыдил его Артар. «Просто ты бы на сторонкой обошел, а не плетью махать кинулся!» Жрец мрачно фыркнул. Как неунизительно, на горец был прав. Бренд понятия не имел, что за сила заставляет его раз за разом не только вытаскивать парней из переделок, но и отчитываться перед ними, словно они были побегами одной вазы. Да и тогда у жреца на первом месте должна стоять привратница, а не сотоварищи по ордену. Это имя жертвует ради общей цели, а не наоборот. Неудивительно, что ему так хотелось ругаться. Эртар, с восторгом убедившись, что ему не больно ни лежать, ни сидеть, задрал рубашку и размотал повязку. Бренд глянул на едва заметный белый шрам и подумал, что эти горцы живучие, как кошки. Сам жрец вчера был уверен, что такую рану ему не залечить, хоть с виду она и закрылась. Он даже украдкой подходил пару раз послушать, дышит ли раненый. Но привратница почему-то тоже прониклась к расположением. «Чтоб мне сдохнуть!» – восхитился Горец и попытался встать, но почти сразу же брякнулся на колени и так побледнел, словно собирался выполнить заброметчивое обещание. Переведя дыхание, он снова, уже куда осторожнее, вытянулся на постели. «Ты меня тоже вазой лечил, да?» «Нет, она исцеляет только жрецов. Способность залечивать чужие раны мы получаем от привратницы». И то лишь после ее третьей инициации. не понимающе моргнул. Погоди, так ведь их было только две. Уже три, обреченно сообщил Брен. Я, конечно, тут же вбежал и спрашиваю, что срислось, господин взывающий. Хруск неспешно обстоятельно намазал верхний блин медом, сложил в четверо и аккуратно, стараясь не капать даже на тарелку, укусил. А он чего? Второй обережник, не чинясь, разорвал блин на куски, макая их прямо в плошку с медом. Вот так всегда самое интересное приходится на чужой караул. Посплетничать же удалось только поутру, когда Архайн отправился на беседу с главой Добрельского храма, оставив обереж у ворот. Та ничуть не огорчилась, используя употребила свободное время на завтрак в храмовой трапезной. «Стоит посреди комнаты, так согнувшись, будто вот-вот вывернет его. Поднял на меня глаза». «Я аж отшатнулся!» «И говорит!» Хруск отхлебнул самой лики, выдерживая драматическую паузу. «Пошел вон!» «И все?» Разочарованно протянул собеседник и, спохватившись, начал подбирать пальцем просыпавшиеся на кольчуглу капли. «А ты чего хотел?» Хруск, посмеиваясь, снова взялся за блин. «Чтоб я там темного голышом застал?» «На кого ж он тогда так ругался, что с улицы слышно было?» «Может, плеть на ногу уронил?» — с ухмылкой предположил старшой. Архайна ему было почти жаль. Как они вчера днем в Добрель приехали, так Ер до ночи и не присел. Тут же местных храмовников припряг, чтоб те ему всех баб с дитями, той ночью рожденными, на площадь согнали, и самолично каждое проверил. Потом по пригороду колесил, покуда не стемнело. Ночью ему тоже что-то спать помешало, вскочил в храмовый сад и бродил там до праволуния. Траву зачем оторвал, разбирал на волоконца. На собачью свадьбу минут пять глядел. Потом пришиб бедную сучку плетью, остальные с визгом разбежались. Девушка в длинном сером платье с белым накрахмаленным передником убрала со стола опустевшее блюдо и плошку, поставив взамен миску для бусин. Платы за еду с гостей не требовали, но пожертвовать на нужды храма следовало обязательно. Хруска одобрительно проводила ее взглядом. «Ладная, круто бедрая» из тех, что живут при храмах, смиренно именуя себя помощницами братьев. Не помогать-то они помогают, только все больше по ночам. Игорь-то и сам мужик хоть куда и от слуг своих воздержаний не требует. Почетная работа, богоугодная, каждая уличная девка о ней мечтает. Своя комнатка, браслетик за усердие, еда, ирны опять же бесплатные, а синяк под глазом и мукой присыпать можно, не обеднеет квашнята. Обережники закончились с едой как раз вовремя трапезную заглянул Архай, осунувшийся с беспорядочно рассыпанными по плечам волосами и застрявшим в них голубиным пером, но по-прежнему подтянутый и миролюбивый, как шершень. — Запрягайте ящерков, — велел он, — едем в Игросельц. — А взывать господин Ер не будет? — вытянувшись по струнке, почтительно осведомился хруск. Архайн против обыкновения скривил губы в усмешке, и обережник понял, что его переполняет не ночная ярость, а мрачное торжество. Нет, сегодня нас поведет к твари другой брат. Эй, Най! Так тебя можно поздравить? Но Брент куда больше нуждался в соболезнованиях. Превратница не способна пройти третью инициацию раньше года. Жрец запустил пальцы в волосы, выдавая, как он встревожен, избит с толку. Это все равно, что требовать от четырехдневного ребенка встать на ноги или заговорить. А ты не ошибся? Недоверчиво уточнил Джай. Как ты об этом узнал? Бренд молча указал на горца. Во время взывания. Но есть много внешних признаков, если внимательно присмотреться. Например, птицы, животные, насекомые, растения, в первую очередь камалея и камалейника. Они сразу же замечают перемен. — Ну, первую инициацию сложно было проглядеть, — съязвил Джай. Гроза знаменует рождение девочки, а не ее становление как превратницы. За разговором Бренд снова начал перебирать черные семена. Откуда он их достал, Эртар опять не уследил. Жрец просто сжал руку в кулак. Когда развернул ладонь, камалейки были уже там. В прежние времена, после такой бури, Народ высыпал на улице, ликовал и праздновал. На площади выкатывали бочки с вином. Двери и окна украшали гирляндами цветов. «Угу!» — угрюмо подтвердил обережник. «Видел я, как он ликовал и обереж украшал тухыми яйцами и синяками». Эртар, напротив, сорвал травинку и задумчиво повертел в пальцах, словно пытаясь найти отличие от обычных. «Родился под счастливым небом! Оттуда?» Да, поговорка пережила свой смысл. Бренд бережно вложил семя в ямку. Эй, а почему мы ищем именно ребенка?» Осинила горца. «Ведь превратница покровительствует всем тварям, верно? Что, если на этот раз она выбрала для своего воплощения какую-нибудь мышку, э? У них же это быстро, через месяц еще и сама размножишься». «И почему ты действительно не сдох?» Эртор не обиделся. В горах ценили поступки, а не слова. «Или вообще муху!» – невозмутимо продолжил он. Инициации, начиная с третьей, основаны на человеческом разуме. Неприязненно, просто чтобы покончить с дурацким предположением горца, объяснил Брент. Ни мышь, ни муха не поймут, что от них требуется. «Так это какое-то испытание?» «Скорее обучение боем. Проверка на умение делать правильный выбор. А если она ее не пройдет? Значит, это не превратница. Видя, что жрец готовится взывать, Горец на минутку замолчал, за что Бренк, к своему ужасу, почувствовал к нему горячую благодарность. Вот уж правду говорят, если кажется, что хуже не бывает, купи козла. С некоторых пор жреца не покидало ощущение, словно он приобрел целое стадо, и избавиться от него не удастся даже за доплату. В такой обстановке не то что взывать, думать о превратнице стыдно. Но ее происходящее как будто забавляло. Росток исправно вытянулся в сторону Эртара. Хм, направление опять немного изменилось. Они продолжают двигаться. Теперь уже с уверенностью заключил Брент. И с какой скоростью? Джай понимал, что на этот вопрос жрец ему не ответит. Но уж больно хотелось позворадствовать. Уж не гонимся ли мы на своих двоих за двуколками. Мчащаяся по дороге колесница привлечет у ненужного внимания. Ее где-нибудь достановят да для проверки. К тому же отсюда и до границы сплошные леса. По ним не разгонишься. Нет, они идут пешком, как и мы. Постоянно петляя, чтобы запутать еров. И не только их. Обережник откровенно нарывался на ссору, с которой начинается либо драка, либо серьезный разговор. Но Бренту не хотелось ни того, ни другого. Жрец отряхнул ладони, перебросил через локоть скатанное трубкой покрывало и встал. «Не засиживайтесь в лесу до ночи», — посоветовал он. Приграничье уже дает о себе знать». «А ты куда?» Брент посмотрел на Джай, как на идиота. «Куда и раньше». «А мы?» По лицу жреца скользнула тень откошнувшейся ветки, скрыв исказившее его на миг выражение. Да что же это за наказание такое? Никому ничего не обещать и все равно чувствовать себя предателем. А его ты на руках потащишь? Эртар побледнел от унижения, хотя дальше, казалось бы, уже некуда. Или бросишь тут одного? Брент потрепал кошака по холке, прощаясь и заодно избегая глядеть на парней, и быстро пошел прочь, надеясь, что никогда их больше не увидит размечтался. Обернуться пришлось через считанные секунды на звук глухого удара о землю. На сей раз горцу удалось не только встать, но и пройти несколько шагов, прежде чем свалиться на колени, жадно хватая ртом воз. «Иди, иди!» нахально успокоил жреца артар, справившись с приступом слабости. «Мы тебя догоним!» И Брэнд отчетливо понял, что это мерзопакостное порождение горских гадков действительно за ним потащится. Хоть ползком, хоть волоком, как в той сказке, где безхвостая сорока обманом оседлала хромую кошку. Правда, Джай больше походил на добродушного золотистого пса, но у таких на горбу ездить еще удобнее. Жрец медленно выдохнул через рот и заставил правую руку отодвинуться от плети. Что ж, если тебе так не терпится к темному, на здоровье. Мешать не буду. Как только Брент скрылся из виду, Горец тут же прекратил изображать верную собаку, брошенную жестоким хозяином. Сел и удобно скрестил ноги. «Давай позавтракаем, пока он не вернулся, э? Я там вчера напихал в котомку чего не сильно мнется». «Уверен?» «Честно говоря, под конец я слегка захмелел, а в деталь не было темновато», — сознался Горец. «Но сверху лежала твоя рубашка, так что ничего страшного». «Я насчет жреца». Вернется, как миленький, усмехнулся сорока. Я бы и то вернулся. А если все-таки нет? Значит, пойдем за ним, как и обещали, совершенно серьезно ответил Артар. Но вначале все равно надо поесть. Тащи сюда котомку. Джай точно помнил, что вещи они бросили за камнем в поле. Но раз и одежда, и фляги были здесь, выходит, жрец тоже шел к лесу не порожняком. Осмотревшись, парень обнаружил сваленные в кучу вьюки под одним из деревьев. Сверху лежал браслет. Вот упрямый придурок ни одной бусины не взял. Обережник защелкнул низку на запястье. Как однажды заявила ему одна из приличных девочек, и видеть твою рожу уже не могу, и скучно без нее как-то. Тогда он выставил ее за порог с пожеланием самой поглядеться в зеркало, а сейчас проникся искренним сочувствием. Незримая нить, натянувшаяся между ними и жрецом, тревожно вздрагивала, и оборвать ее безуспешно раздуваемой злостью не удавалось. Парни уже допивали самой лику, спертая кружечка оказалась воистину бесценной. Когда Эртар поперхнулся и мерзко захихикал, уставившись на что-то за спиной Джая. Радостный возглас застрял у обережника в горле. За брентом, угрожающе наклонив к земле с здоровенными клыками, брел матерый вепырь. Бурая, осклокоченная шерсть до того сливалась с еловыми и опавшими иглами, что зверю выдавало только движение. Жрец посторонился, и стало ясно, что он прекрасно осведомлен о своем попутчике. Кабан, свирепо похрюкивая, блестя маленькими злыми глазками, вышел вперед и остановился в трех шагах от оцепеневшего джая. От зверя разило мокрой шерстью, зверем, лесом и совсем чуть-чуть свиньей. Грязь и древесная смола образовали на его боках литую корку, защищающую даже от копья. Парень не подозревал, что эти твари такие огромные. А зверь был выше его, сидящего, настоящий торчком уши, а из-за непропорционально большой морды казался еще крупнее. Подвижный пятачок со свистом втягивал воздух, рыба брезгливо морщилась. Настроение у кабана было припаршивое, хуже только у Брента. Седовлас и с отвращением глянул на сияющего эртара и велел. «Влезай!» Тиш, до сих пор медленно выгибающийся дугой и раздувающийся от злости, наконец набрал достаточно воздуха и зашипел. Кабан тут же развернулся к нему и, встопорчив щетинистый гребень, рявкнул погромче, к клыками. «Тихо!» Под взглядом Брента оба зверя умолкли, но сдуваться не спешили. «Хей, Най, какая славная хрюша!» Артар без колебаний, как кто-то аритский мальчишка, ухватил кабана за жирную холку. В хватски, на него вскочить ослабевшему горцу не удалось, но Джай вовремя подпихнул друга в спину. Морда у вепря стала совсем унылая. Грустнее он был бы только с яблочком во рту. Чиж ревниво крутился рядом, призывно мяукая и выгибая спину, как весенняя кошка. Бренту угрюмо подождал, пока обережник соберет и не умела навьючить на кошака вещи, и, не произнеся ни слова, развернулся к уже проторенной тропке. Вепрь потопал за ним, сопя и фыркая. Эртар покрепче вцепился в пучки щетины, приноравливаясь к тряске. Живо вспомнилась любимая забава горских подростков – спуск по реке на бочках. Удержаться на крутом дощатом боку хотя бы половину выстрела не удавалось никому. Вепрь, правда, был куда устойчивее. Его, пожалуй, и волом не опрокинешь. Но ощущение, что Седок в любой момент может очутиться внизу, никуда не делось. Идущий рядом с наездником Джай напоминал себе, что он взрослый серьезный мужчина, что он терпеть не может дикоцвете вообще и его тварей, в частности, что это жизненная необходимость, а не забава. Увы, завидно было все равно. Свирту новый гость не понравился. Он вообще не любил людей, над которыми не чувствовал своего превосходства. На худой конец власти. Этот же тип с первого взгляда дал понять, глава храма в мелком городишке даже не пыль под его ногами, а кусок пустой породы на глубине выстрела. Впрочем, цвет был слишком умен, чтобы задираться с приближенным. Напустив на лицо вежливую, но без излишнего подобострастия улыбочку, глава провел брата Архайна по игросельцу, с готовностью отвечая на его отрывистые вопросы. Историю про выслеженных и уничтоженных тваребожцев за которую Цвирт больше всего опасался, приближенный выслушал в полуха. Куда больше его интересовал седой ер, чье тело под обломками мельницы так и не обнаружили. По тайным ходам, о котором Цвирт скромно умолчал, он уйти не мог. Тоннель кончался в пересохшем колодце с запертой крышкой, вылезти из которого без посторонней помощи не удалось бы и крысе. Главу храма это сильно нервировало, приближенного же как будто позабавило. «Нет, ну каков наглец!» – почти восхищенно прошептал он, обойдя развалины и зачем-то уточнив, кто где стоял. Не будь сам цвет взывающим к темному, он решил бы, что эти типы друзья. Кстати, они чем-то неуловимым походили друг на друга. Только у того были старыми волосы, а у этого – глаза. Зато смерть из последних глядела совершенно одинаково. сообразил наконец Ер. А друзей у служителей темного не бывает. Потом Архайн пожелал осмотреть испоганенное поле, которое батраки уже начали расчищать под перепашку. Но при виде ера бросили работу и почтительно отступили в сторону, точнее попрятались за сараями. «Как он это сделал? Ума не привожу!» На показ возмущался глава храма, собственноручно вырвав одну лебедину и обвинительно ею потрясая. «И главное, зачем? Его же так хорошо приняли, заплатили!» «Он не умеет по-другому!» Архайн с непонятным выражением следил за окружением двух бабочек, редкостных, уже несколько лет невиданных в этих краях рыжекрыла. «Сила, которую он взывает, идет на потребу растений и тварей, а не человека». «Так это был божец? охнул пораженный глава. «Настоящий!» «А прежде тебе доводилось иметь дело только с поддельными, брат?» «Знает». С противным холодком в груди понял цвет. «Знает и издевается». «Да кто их, сектантов, разберет?» — уклончиво ответил он и попытался сменить тему. «Какая ж это потреба? цвет один, а то и вовсе гнилье вместо середки, даже семян не собрать». «Пока да, но если дело пойдет с той же скоростью...» Архайн отвернулся от забора. «Пожалуй, я увидел все, что хотел». Сверту кратко перевел дух. «Только вот еще». «Да, брат», — снова насторожился глава храма. Если пастух прирежет больную овцу, сие не грех. Но если он украдет ее себе на обед, то уподобится тварям дигоцветья. Архайн говорил негромко, доверительно. Старший брат беззлобно пеняющий младшему за мелкий проступок. А это уже нехорошо. Другие слуги не станут его судить, но сможет ли он оправдаться перед господином? Не беспокойся, брат, расслабившись, залыбался цвирт. Я найду, что ему сказать. Что ж... Замах был так быстр и короток, что не вспугнул даже купающихся в пыли воробьев. Они разлетелись секундой позже. Архань пропустил плеть сквозь кулак, стирая кровь, и уже в пустоту закончил. «Тогда иди и скажи!» К полудню лес прогрелся, как лежащая на печи губка. Солнечные пятна полян казались раскаленными угольями, разбросанными по горячему пепелищу чаще. Воздух загустел и лип к гортани, иссушая ее за несколько вдохов. Джай устал сглатывать, бесполезно. Хотелось завалиться под какую-нибудь березку, задрать ноги на пенек и медленно таять, словно кусок вынесенного из подвала льда. Роща в пойме реки подарила странникам небольшое облегчение. Здесь разгуливал свежий, в волю напившийся ветерок. Вода бежала в ту же сторону, так что пересекать ее не пришлось. Пошли к краям берега. «Как же мне надоело это дикоцветие!» – пропыхтел Джай. Запах его пота нравился слепням больше всего, и они охотно прилетали к обережнику от отмахивающихся Брента и Артара. Пока несколько насекомых провокационно кружили перед лицом Джая, одно подкрадывалось сзади, с налета пробивало жалом рубашку, делало несколько жадных глотков и торопливо драпало. Самым разумным было бы сдаться и минуту постоять спокойно, пока все твари не насынятся и отстанут но обережник не привык сдаваться без боя. «Одно и то же! За елкой береза, за березой елка!» «Хотите, спою вам горскую дорожную песню!» Эртас с плотоядной нежностью потрепал вепре по заду. Тот сердито взвизгнул и мотнул хвостом. «Тебе уже лучше?» Не оборачиваясь, холодно осведомился жрец. «Может, отпустим Хрюшу?» «Нет, мне все еще очень плохо!» Нахально заявил Горец, воская взглядом уже кабаньи уши, приобретающие в его воображении милый копченый облик. «Надеюсь, не хуже?» «Нет!» Вот тут Тартар соврал. Ему, потерявшему уйму крови, приходилось прилагать все усилия, чтобы хотя бы удержаться на кабане, не говоря уж о том, чтобы слезть и пойти рядом. Но Горец скорее бы хлопнулся в обморок, чем в этом признался. Брент, уловив что-то в его голосе, все-таки оглянулся, скривился и постановил. Привал. Джай, не выбирая места, со стоном облегчения растянулся на земле. Вепрь остервенело встряхнулся, и Артар очутился там же. Подскочивший тишь, испуганно потыкался в хозяина носом. Горец минутку полежал неподвижно, с раскинутыми руками и закрытыми глазами, усиливая беспокойство кошака, а потом с боевым кличем обхватил киса за шею и повалил рядом. Бренд бросил свое одеяло и, спустившись к воде, начал горстями блескать ее в лицо давая надежду, что блаженство передышки продлится хотя бы четверть часа. Хорош валяться. и дети хворост собирайте», — неприязненно буркнул он. «А что у нас на обед?» — живо заинтересовался Горец. «Кота твоего зажарим». «Э?» — Эртар, оценивающий, потеребил Тиша за пушистые щеки. «Чур мне ляжку!» Кошак, не догадываясь о своей печальной участи, замурлойкал. «А я бы кабанчика предпо...» обережник осёкся и уставился в реку. Из-под коряги выскользнула длинная тень, и двинулась к отмели, неуверенно трогая поверхность воды колючками плавника. Подплыла к ладоням брента, и замерла, как выезженный ящерок, сам покладисто вставший промешок лобель. Жрец медленно выпрямился и развернулся. На вытянутых руках мужчины неподвижно, как палка, или, судя по выражению его лица, отлитая из золота святыня. Лежала узкая темно-зеленая рыба в черных пятнах и разводах. Брэнд минутку постоял с ней, как будто выжидая, пока все налюбуются, и подбросил добычу вверх. Рыба упала на землю между парнями и, словно проснувшись, начал отчаянно трепыхаться. Эртар поскорее прижал ее коленом и подцепил за жабры. «Ух ты!» – восхищенно завопил он, разглядывая длинное зубастое рыба, распахнувшееся чуть ли не до размера в кружке. «Это что же за зверь такой?» «Щука!» Зрец поболтал руками в воде, смывая слизь. Стряхнул, вытер траву, потом и мантию. «А она съедобная!» До сих пор горец видел только прудовых карпов да форель в храмовом фонтане. И если первыми пару раз, когда было настроение и возможность покутить, лакомился, то вторая оставалась недоступной мечтой. «Конечно!» «Может, не слишком вкусная?» «Зато большая!» Оптимистично закончил Эртар. э? Брент отрицательно выставил вперед водонь, отвергая протянутый горцем кинжал. «Лучше ты». «Но это же твоя добыча!» – изумился охотник. «Нет, она пришла по доброй воле, а я ее предал, не заставляя еще ее убивать». «И как же вы такие чувствительные, без помощи еров не перемерли?» – фыркнул горец одним точным ударом на весу, отсекая рыбине голову. «Травой и корешками, что ли, питались? Или у них тоже прощение просить положено?» «Одно дело – охотиться или рыбачить, и совсем другое – обманывать чужое доверие», – пояснил Брент. «Это просто по-человечески противно». «Но не запрещено?» «Нет. Каждый решает за себя». Жрец, тем не менее, помрачнел еще больше, и, отвернувшись от спутников, сам пошел за хворостом. Вепрь забрался в камыши и чем-то там хрустел и чав. «Да он никак обиделся!» Шепотом поинтересовался Артар у столь же задачного Джая. «Угу! Непонятно только на кого! Куда нанизываешь, выпотроши сперва!» «Не учу ученого!» Запеченная на палке щука получилась суховатой и пресной, но голод и мысли о игровой дороговизне подобной трапезы успешно заменили жир и приправы. Кошак с хрустом грыз щучью голову, хотя мог бы покончить с ней одним глотком. Уже он-то знал толк в рыбе. Брент оставался мрачен, как родственник усопшего богача, не упомянутый в завещании. «Покажи свою башку!» Велеван Джаю, заметив, как тот, кривясь, ощупывает оставленную кастетом ранку и обрамляющую ее шишку. «Эй, ты что делаешь?» Спустя минуту взвыл парень, отшатываясь. «Больно же!» «Конечно, больно! Но пусть лучше минутку поболит, чем месяц ныть будет!» Джай отпустил еще несколько крепких словечек, но все-таки придвинулся обратно. Боль вернулась, однако терпеть ее, зная о скором избавлении, было гораздо легче. "Эй", заинтересовался Эртар любые страдальческими гримасами Белобрысова. «А воскрешать ты умеешь? Как арахань тебя!» Руки жреца дрогнули, и обережник, не сдержавшись, тихонько заскурил. «Извини!» – сосредоточиться заново стоило Бренту немалых усилий. Нет, этого никто не умеет. А как же? Все. Жрец напутственно шлепнул Джая по макушке. Тот с бурчанием втянул голову в плечи и подозрительно ее потрогал. Шишка была на месте, а рана превратилась в зудящий рубчик. С яровым воскрешением жить тебе вряд ли захочется. Почему? Брент решил, что проще будет показать. На сей раз жрец копался в семенах недолго а проклюнувшийся росток был бирюзового цвета. Вверх он не потянулся, сразу начал сплетать причудливый, одетый синий листвой кокон размером с ладони. Когда его оболочка разгладилась из-за твердева, Брент осторожно надорвал ее посередине. "Игорь, тебя раздери, что это?» Джай шарахнулся назад, как увидевшая мышь девица. Он и так терпеть не мог змей, а у из камалейной шелухи гадины вдобавок были лапки. Небось, чтобы догонять удобнее было ящерица. Жрец протянул тварюшки палец, и та с достоинством на него взаправась. Длинный хвост изящно светился вниз, перед остренькой мордочкой часто мелькал раздвоенный язычок. Не бойся, она совершенно безобидная. Лет сто назад их было видимо-невидимо, да и в мое время еще иногда встречались. А вы ее впервые видите? Обережник изумленно кивнул. «Мне пару раз попадались похожие рисунки на скалах?» припомнил Артар. «Но я думал, что это ребенок пытался изобразить ящерка!» «Ящерицы любили греться на камнях», задумчиво сообщил зрец «Увековечить их там было вполне логично». Джай, набравшись смелости, потрогал узорную спинку твари, одновременно гладкую и шершавую. «Ты ее создал?» «Только тело». Бренд медленно повернул кисть, любуясь переползающей на ладонь ящеркой. Душа пришла сама. «От темного удрала или светлое отпустил?» — не поняла Бережник. Просто пришла. В летописи предвечной нет ни слова о божественных чертогах и темницах. Возможно, где-то рядом засох цветок. Или съеденная нами щука решила пожить на суше. Бренд опустил руку к земле, и ящерка кинулась на утек, забавно извиваясь всем телом. «Я не знаю, чья именно душа», заполнила эту оболочку. «Я даже не могу предсказать, что у меня получится, если я вас зову еще раз. Птица, рыба, зверь, бабочка или росток дуба». Привратница сама решает, кому дать шанс на возвращение. Потому-то целенаправленное воскрешение и невозможно. «А как же это удается Архайну?» Эртар с надеждой пошевелил травяной пук, в котором скрылась тварюшка, но так, как сквозь землю провалилась. Он убил меня. Бренд подбросил семена на ладони, и горесть наконец увидел, куда жрец их прячет. Камалейки просто всосались в кожу, растворились под ней. И привязал отлетающую душу к кристаллу в отделке тхера. Когда я умираю, то снова возвращаюсь в него. И только от еровой прихоти зависит, оставить меня в небытии на год или тут же возродить снова. «И ты ничего не можешь сделать?» «Нет. Я принадлежу Архайну больше, чем раб. Того хотя бы смерть освобождает». Мужчина сосредоточенно, словно надеясь отвлечься от воспоминаний, сгреб тлеющие угли в кучку и опрокинул над ней флягу. Слушателям его откровение тоже не заставило удовольствия. «И что, все жрецы вот так семенами умеют?» Дрогнувшим голосом уточнил Джай. Все отмеченные превратницы И она сама. И приближенные, да? Частично. Еры не ладят с тварями, и истинное перерождение Камалейника им недоступно. Они могут создавать лишь подобие тел, которые существуют несколько дней, от силы полтора семерика, а затем рассыпаются прахом. Когда парни осознали, что он имеет в виду, им стало совсем нехорошо. «Но сейчас ты в порядке, э?» Осторожно поинтересовался Горец. Брент неопределенно пожал плечами. «Трудно сказать. Я помню все, что происходило со мной до первой смерти и между последующими. Чувствую голод, боль и усталость. Вроде бы ничем не отличаюсь от обыкновенного человека». И сколько тебе еще дня три? Поэтому не стоит тратить время на пустую болтовню. Жрец встал, и кабан послушно похлюбал к нему по мелководью. Словредная скотина успела вывалиться в тени по самые уши, но Артар этого даже не заметил. Точнее, не сразу заметил. А уж тогда его заговористые ругательства изрядно разрядили обстановку. Ящерки беспокоились, посвистывали и топтались в глоблях, не желая опускаться на передние лапы, хотя раньше вовсю пользовались остановками, чтобы пощипать дикоцветные травки. «Ну чего ты, серый?» — хруст гладил бегуна по крутой шее, безуспешно пытаясь успокоить. «Что тебе не нравится?» «Маруны!» — ер брезгливо вопнул землю носком сапога. «Двое!» — «Нет, трое!» У Архайны не было сомнений, откуда взялся этот клад. Чуть подальше он нашел валяющуюся в траве стрелку, а там, где сейчас стоял ер, смятую траву покрывала бурая кровяная корка. Обережники у Гроселецких ворот, при виде приближенного на наподобие осиновой рощи, слухи разбежались по городишку Байчея Крыс. Живо припомнили двух парней, горца Белобрысова, прошедших мимо них примерно в середине Леволуния. От страха мужики даже проговорились о трех местных головорезах, сунувших опережем взду за молчание, и погнавшихся за теми двумя. В город никто из них не вернулся. «Раскопаем?» — воодушевился обережник. «Найти Маруни из хрон до вылупления — небывалая удача, а тут сразу три. Заразы на них еще нет, только белая плесень по коже, которой лучше не касаться. Жжется корпевой. Работа же всего ничего, они обычно под самым дерном лежат, фьетом сковернуть можно. Отволочь с город, стребуя из храмовников положенную мзду. — Вот еще! — отрезал Архайн. — Пусть и гросселецкие еры сами своих марунов ловят, а то совсем от безделья одурели. Хрен знает, чем занимаются. — Как скажете, господин приближенный, — покорно согласился старшой. Остальные обережники почтили яровые слова на собственным молчанием по сгинувшим бусинам. Вот скотина, не дал добрым людям чуток подзаработать. Вот скоты, подумал Архайн, усмиряя своего ящерка грубым точком под челюсть. Им лишь бы набить брюха сегодня, а что завтра по их вине может не быть, их не волнует. Вернулся отправленный к лесу разведчик. Хороших троп нет, даже капушки не подъехать, доложил он, а на ближней полянке кострище, свежие, утренние, и следы в чащобу ведут. Разобрать квадь. Без колебаний распорядился Ер. «Старшой, отряди пару человек, пусть отгонят ящерков и гросельц и поставят в храмовые стойла. Дальше мы пойдем пешком». «Ну, господин, стоит ли ослаблять отряд?» – заикнулся хруск. «Главное их догнать». Архайн первым начал отбирать необходимые для похода вещи. Не то, чтобы он собирался их нести, но ведь есть на кого навьючить. «А работы там будет? Хорошо, если для меня одного». «Вы уверены, господин?» – опешил обережно. «Почему?» В летописи тваребожцев есть одно дурацкое пророчество. К исполнительному старшему Архайн уже претерпелся, и тот его почти не раздражал. Можно даже снизойти до более подробного ответа. Дескать, тварь непобедима, потому что на ее стороне играет судьба. А значит, надо всецело на оную положиться, и все будет прекрасно. Но ведь это не так, господин, осторожно уточнил Хруск. Так, до сих пор пророчество еще ни разу нас не подводило, ухмыльнулся Ер. Ведь за ним эти одержимые сектанты забывают, что существует еще и здравый смысл. Вопреки расхожему выражению, сумерки не опустились на лес, а напротив, поднялись из-за врагов, сначала разлившись под ногами, потом затопив путников по колено, по пояс. За день парням и жрецу не встретилось ни жилья, ни дорог, только едва заметные, нечеловечески узкие стежки, обрывающиеся возле стены кустов или бочажного окна. Эртар все ниже сгибался над кабаней холкой. Джай слышал его хриплое, болезненное дыхание, но понимал, что предложение помощи только оскорбит горца. Тот, видать, почуял, что у обережника на уме, и, встрепенувшись, преувеличенно бодро обратился к Бренту. «Расскажи о своем ордене, э?» «Вам это не нужно», — привычно отрезал жрец. «Считай, что это моя последняя воля!» «Твоя последняя воля была вчера», — возмутился мужчина. «Так я же ее не использовал!» Брент устало махнул рукой. Он уже убедился, что единственный способ заткнуть горца — говорить самому. К тому же дело зашло слишком далеко, чтобы продолжать тупо отмалчиваться. Да и косые взгляды Джая порядком его достали. Пусть или прекращает подозревать жреца не весь чем или проваливает к темным. «Обычно мы даем новичкам прочесть книгу». Сделав глубокий вздох, начал он. Так называемую летопись изначально. Считается, что она написана задолго до прихода Еров, в качестве наставления жреца. «О, знаю!» – оживился бережник. «При обысках домов нам велят просматривать все книги, и если найдем эту, чтобы тащили хозяина не в застенки, а сразу в храм. Я, правда, никогда не находил, и хвала игру. Говорят, не такого понаписано, что от одного взгляда ум за разум заходит». Бренд отогнал кощунственную мысль, что будь книга у него под рукой, он с удовольствием треснул бы ею парня по бестолковой башке. Там действительно полно легенд и туманных предсказаний, добавленных позже. Каждый корень был обязан переписать книгу хотя бы раз и, конечно, не мог удержаться от собственных замечаний. Но суть такова, наш мир представляет собой всего лишь одну из заводей на Вселенской реке по которой струится великий поток, жизненная сила, что заставляет семена пробиваться всходами, рыб стремится к истокам ручьев, птиц ведь гнезда, зверей сражаться между собой за право продолжения рода, а молодую жену улыбаться шевелению в очере. Брэнс похватился что-то, словно цитирует летопись, и выглядит это довольно глупо. Джай негодующе покосился на Артар, Слушает, как ребенок. Глупая сорока, ей яркую бусину показали, а она и клюв раззявила. Поток бывает то слабее, то сильнее, и может подтопить заводь, взбаламутить воду, выслав бурный рост, например, травы, которая за считанные дни вымахает человеку по пояс. Потом она высохнет, начнутся пожары, перекинутся на лес. Разумеется, в конце концов все придет в норму, но хотелось бы избежать подобных проблем. Бренд с легким уколом совести подумал об осененном и огородике. Поэтому в протоке стоит эдакий шлюз, которым управляет смотритель, не понаслышке знающий, как обстоят дела в заводе. Превратница! Ради такого случая Горец даже забыл о дурноте. Да, человеческая девочка. Как я уже говорил, самая обычная. Она и не подозревает о своих способностях ибо залогом исправной работы шлюза является само ее существование. В межвремени, между смертью предыдущей привратницы и рождением следующей, он наглухо закрыт. А как же инициации? Они играют роль только для жрецов, давая нам силы находить и защищать привратниц. И мы не имеем права тратить их на разную ерунду, вроде так называемых ир. А еры имеют? Угу! Как распродающие краденные воры. Они всывают к тому же потоку, искажая его до неузнаваемости. Бренд кодливо сплюнул. Моют в драгоценной воде сабоги, вместо того, чтобы пить ее. Тогда зачем они с таким упорством уничтожают превратницу? Джай вел разговор по всем правилам допроса пытаясь уличить жреца на какой-нибудь запинке или нестыковке. Вот только преступников с таким воображением ему еще ни разу не попадалось. Ведь без нее они тоже окажутся на мели. Нет, у них другие посредники, тхеры. Выходит, храмовники просто пытаются избавиться от конкурентки? Сообразил обережно. Бренд остановился. Для разговора на ходу это оказалось слишком серьезная тема. Не дверь и прогрызенные червями ходы. Дхеры наделяют силой только своих слуг. Открыть шлюз они не могут или не хотят, ведь это позволяет им жировать в святилищах, под видом богов, собирая с людей мзду как деньгами, так и жизнями. Ну и какая нам разница, кто у власти? Вы со своей превратницей или еры с дхэрами? дерзко возразил Джай. Собачитесь друг с другом, а народу отдувайся. Большая. Сначала ирна налагали ради обильного урожая, потом хорошего, теперь ради хоть какого-нибудь. Еще через 20-30 лет они перестанут действовать вообще. То же самое со скотом, домашней птицей. «И нами!» – задумчиво закончил Артар. «В горах уже несколько лет не рождалось ни одного дареного ребенка. По-моему, я вообще был последним». «Ты тоже?» – вытаращился на него обережник сырны только крысы плодятся, любили приговаривать в рабочем квартале, где появился на свет джай. На самом деле в участии взывающих не нуждались еще и мыши, тараканы, клопы, краги и прочая вредная живность, а также растения и твари дикоцветных земель. Никакого удовольствия от нахождения в подобной компании будущий обережник не испытывал, а уж соседи изо всех сил заботились, дабы он об этом не забывал. Что с паршивца взять, бог и тот на него взглянуть не пожевал со смесью жалости и отвращения изрекали взрослые, когда Джай попадался на какой-нибудь шалости, вроде стрельбы из рогатки по чужому коту. Ровесники же выпили его при каждом удобном случае, не принимая в свою ватагу. Со временем, конечно, все сгладилось. Джай подрос, узнал, что не один он такой убогий, да и не убогий вовсе. Клеймо от щепенца оказалось дурацким, осуждаемым храмами суеверия. Поступил в обереж, завел уйму друзей и подруг, Но глухая обида на испорченное играм детства осталась. «Ну да!» – спокойно подтвердил Горец. «А что?» «У нас говорят, что если светлый Игорь не принимал участие в зачатии ребенка, то это дело рук темного». «Рук!» – скабрезно фыркнул артар. «Ну-ну! А у нас что это божественный дар за достойную жизнь? Какая разница, в каком настроении Игорь его послал? Бог-то у вас один, хоть и с двумя рожами. Я вам даже горжусь, что подаренный, а не купленный». — Неудивительно! Вы, сороки, известные любители халявы! — съязвил Джай, на самом деле проникаясь в горцу все больше симпатий, но отнюдь не собираясь в этом признаваться. Эртар с наглой ухмылкой показал ему два мизинца и возвратился к основному разговору. — Но почему слабеют именно ирны плодородия? Ведь в основном сила еров вроде бы не убывает, и лечат, и крыс морят. — Потому что в затяжную засуху бесполезно поливать огород из ведра. Рассаде нужен дождь, который пропитает всю почву, а не жалкая чашка, вылитая под корень. Да, на месяц-другой это поможет, но когда земля до самой руды превратится в растрескавшуюся корку, носить воду станет бесполезно. Без времени слишком затянулась, заводь заилилась и обмелела. Вы родились уже при Тхерах, и не догадывайтесь, что наш мир умирает. С каждым годом трава на лугах редеет. В ней распускается все меньше цветов, жужжит и стрекочет меньше насекомых. В лесу по весне можно услышать хорошо, если двух-трех птиц разом, в то время как еще двадцать лет назад ты не смог бы выделить отдельную трель из сотрясающего воздух хора. Вы вон даже ящериц никогда не видели. — Тоже мне горе! — упрямо хорохорился Джай, хотя внутренний голос давно уже предательски поддакивал жрецу. «Да какой от них прок?» «А от тебя?» «Ты уверен, что у тебя будут внуки?» «Или хотя бы сыновья?» «И что они не умрут от голода, когда на их полях, несмотря на все Ирны, ничего не взойдет?» Распалился Брент, нарушив свой зарок никому ничего не навязывать. Положенный на обе лопатки обережник тщетно подыскивал еще какое-нибудь возражение, когда Эртар подался вперед и радостно воскликнул: "Эй, там что-то светится!» после чего свалился таки с кабана, и тот, воспользовавшись замешательством Брента, поскорее дал дерг.